Глава тридцать вторая Есть в каждом государстве свой порядок. Уставы городов, царей указы, и даже у разбойников лесных гражданственности видим мы подобие. Так повелось не со времен Адама. Законы были созданы позднее, чтобы тесней объединить людей. Старинная пьеса Утреннее солнце озарило лужайки дубового леса.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 Но где же наш капеллан? Куда девался этот куцый монах? Христианам прилично начать деловой день с утренней молитвы. Оказалось, что никто не видел причетника из Копменхерста. Помилуй, Бог, — сказал вождь разбойников. Надеюсь, что наш веселый монах опоздал потому, что чуточку пересидел, беседуя с флягой вина. Кто его видел после взятия замка? — Я, — отозвался мельник. — Я видел, как он возился у дверей одного подвала и клялся всеми святыми, что отведает, какие у баронов Рон-де-Бёфа водились гаскунские вина. — Ну, — сказал Локсли, — пусть же святые, сколько их не есть, охраняют его от искушения там напиться, как бы он не погиб под развалинами замка. — Мельник, возьми с собой отряд людей и ступай туда, где ты его приметил в последний раз. Полейте водой из рва накалившиеся камни. Я готов разобрать развалины по камешку, только бы не лишиться моего куцого монаха. Несмотря на то, что каждому хотелось поприсутствовать при дираже добычи, охотников исполнить поручение предводителя нашлось очень много. Это показывало, насколько все они были привязаны к своему духовному отцу. «Ну, а мы тем временем приступим к делу», — сказал Локсли. «Как только пройдет молва о нашем смелом деле, отряды Дебрасима, Львазена и других союзников барона рандевев опустятся нас разыскивать, так что...»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 и необходимо проводить ее под охраной сильного отряда вооруженных слуг, так что мне следовало бы еще раньше отбыть из этих мест. Но я ждал не добычи, не отклянусь Богом и святым Витердом, Я или кто-то из моих людей не притронется к ней. Я ждал только возможности принести мою благодарность тебе и твоим храбрым товарищам за сохранение нашей жизни и чести». «Как же так?» — сказал Локсли.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 «Что ж, это такое?» — сказал Шут, вырываясь из объятий своего хозяина. «Ты платишь мне за мои услуги соленой водой? Этка Шуту придется плакать за компанию. А как же он станет шутить? Слушай-ка, дядюшка, если в самом деле хочешь доставить мне удовольствие, прости ты, пожалуйста, моего приятеля Гурта за то, что он украл одну недельку службы у тебя и отдал ее твоему сыну». «Простить его?» — воскликнул Седрик. «Не только прощаю, но и награжу его».